Глава 12. Навык в сполох меча. Описание. Навык стремительной множественной атаки мечом. Мастер на первом уровне способен произвести 5 мгновенных ударов по одной цели. Мастер на втором уровне способен произвести 10 мгновенных атак по одной цели. Мастер на третьем уровне способен нанести 20 стремительных атак, поразив до 4 целей одновременно. Ограничение. Начальное понимание закона огня. Внимание. Для изучения навыка обязателен высокий уровень восприятия. Примечание. Способ познания огня прилагается к данному навыку. Ранг навыка. Пиковый золотой ранг. Сонго задача настояла возле трёх свитков на десятом этаже боевой библиотеки. На двух последних этажах он так и не смог обнаружить ни одного навыка или метода развития и вернулся обратно на десятый. На этом этаже лежали три самых лучших навыка, предлагаемых библиотекой, но, к сожалению, из всех трёх Сонг мог попытаться изучить лишь один. Два других в виде требования выставляли высокий уровень развития и сформированный рисунок. Что еще хуже, Сонг так и не смог обнаружить подходящий метод, способный помочь ему преодолеть стену в виде своего низкого развития. И если он сможет создать еще хотя бы пять полосок, то возможно получит шанс сформировать рисунок, А вместе с этим появится хорошая возможность влиться в какой-то клан или секту, навсегда забыв о роли раба или слуги. Сонг помотал головой. Ну что за глупые мысли лезут в голову? Он ещё даже не смог найти метод развития, а уже представил, как становится частью великих сил города. Приняв решение, он взял свиток в сполох о меча и направился на этаж ниже. где видел пару методов развития самого высокого ранга. Ещё раз проверив их своим восприятием, Сонг не смог удержаться от досадливого ворчания. Проклятье, эти методы совсем мне не подходят. Ну что же выбрать-то? У обоих методов использовали катализаторы в качестве основы развития. В первом случае это была эссенция огня, а во втором эссенция тьмы. «Ученик, я настоятельно рекомендую тебе взять первый свиток. В тебе ощущаются отголоски стихии огня. Возможно, ты получил благословение пламени, и если это так, то такой метод развития станет для тебя удачей». Пока Сонг обдумывал свое непростое положение, в его голове прозвучал бесстрастный голос старика. «Что? Так значит, это все-таки был помощник? Но почему все это время он молчал?» «Ученик, ты не задавал вопросов, потому мне нечего было тебе ответить». Сонг почувствовал себя идиотом. «Ну да, конечно, тут столько свитков, навыков и методов, что без помощника было бы трудно разобраться». Икке ки сразу об этом не подумал, мысленно обругал он себя. Так, значит, помощник рекомендует именно этот метод развития. Сонг в очередной раз окинул взором непримечательный серый свиток. Метод техники огненного бессмертного. Описание: метод развития, основанный на настоящем бессмертном миллионы лет назад. заключающийся в преобразовании собственного тела в стихийное сокровище и преодоление последовательно восьми революций. Этот метод дает большой толчок в скорости прогресса развития воина, однако он крайне требователен к практику, следующему по пути техники огненного бессмертного. Ограничение. Продвинутое понимание закона в огня. либо родство со стихией огня. Примечание. Способ познания закона огня прилагается к этому методу развития. Ранг метода развития пиковый серебряный ранг. С преодолением каждой революции данный метод увеличивает свой ранг. Он уже не первый раз обращал внимание на последнее предложение в этом свитке. тоз значит увеличивает свой ранг то есть в теории если он пройдёт все восемь революций то ранг метода превысит небесный и если это так то был ли кто-то кто смог преодолеть хотя бы одну революцию последний свой вопрос он задал вслух за всё существование боевой библиотеки такого человека не было Кратко ответил голос. Что за ерунда, старший? Вы решили мне подсунуть метод развития, который невозможно использовать? Гневный крик Сонга эхом разлетелся по всему девятому этажу боевой библиотеки, но остался без внимания голоса. В видимо заданный вопрос он посчитал риторическим. Проклятье, ну что же делать-то? Сунг в отчаянии посмотрел на свиток в своей руке. Как же плохо, что ему не с кем посоветоваться в такой непростой ситуации, довериться голосу или постараться самому выбрать метод развития. В любом случае у самого Сунга каких-то других идей просто не было. Взвесив все за и против, он в какой-то момент все-таки решился. Сонг забрал себе технику огненного бессмертного. Он принял решение довериться совету бесстрастного голоса. Взяв еще в сполах меча, парень направился к выходу из библиотеки. Перед выходом бесстрастный голос в последний раз уточнил Сонга, окончательным ли был его выбор, и, получив подтверждение, предупредил, что через год тот обязан будет вернуть эти свитки в библиотеку. А если захочет оставить их у себя ещё на год, то придётся заплатить по 1.000 очков заслуг за свиток. Грабёж, по-другому и не скажешь. Варча под нос ругательства, он к направился в сторону шестого барака. Он пробыл в библиотеке почти 5 часов, и сейчас его, скорее всего, ждал тёплый приём. Его догадки оказались недалеко от правды. Обитатели шестого барака, чьи требования сегодня оставили почти без внимания, наградили его парой чувствительных затрещин, которые он, сжимая в ярости кулаки, молча терпел, и выкинули на ночь прочь в качестве наказания. Впрочем, Сунг не особо расстроился. Сейчас он хотел лишь одного – приступить к тренировке метода развития. Возле стены, прилегающей к запретному саду, он давно облюбовал неприметную полянку. В те дни, когда его раньше выкидывали, как сейчас, на улицу, он часто ночевал там, защищенный от ветра с одной стороны высокой стеной, а с другой – высоким колючим кустарником. Эта полянка была хороша ещё и тем, Что находилось далеко от каменной дорожки, по которой, как правило, слуги ходили на работу и обратно, и потому в здешних местах редко можно кого-то встретить. Разведя небольшой костёр, Сонг присел на ствол поваленного дерева и достал из небольшого вещевого мешка два свитка. Навык всполоха мяча он решил пока отложить. Всё равно толку от него сейчас оказалось бы мало. А вот оставшийся свиток с методом развития лежал прямо перед Сонгом. Серого цвета пергамент был плотно обернут синий толстой лентой с красной печатью из сургуча. Разломав печать, Сонг в нетерпении развернул свиток и погрузил в него свое восприятие. Через час он со стоном оторвался от чтения. «Ох, во что?» тоже его втянули. От досады захотелось что-нибудь ударить, но он смог сдержаться. Сейчас его сила соответствовала четвёртому владыке, и он запросто мог снести ударом руки дерево, не зачем крушить всё, что попадётся под руку. Но как же его обманули, эх! В свитке описывался метод развития, однако даже его начальный этап полностью зависел от выносливости и силы практика, а также, что самое главное, от эссенции пламени, крайне редкого материала. Такой даже за 30 тысяч заслуг не купить. Хотя был один способ обойтись и без эссенции, для этого требовалось терпеть. потерпеть невероятную по силе боль. Стоит ли говорить, что в результате у Сонга не осталось выбора? Присев возле весело потрескивающего костра, парень начал выполнять специальную дыхательную технику, описанную в свитке. Для практики метода развития огненного бессмертного он сначала должен был получить минимальное понимание закона в огне – А это можно сделать двумя способами. Первый очень долгий, заключался в наблюдении за огнём и постижении его сути путём созерцания. К сожалению, этот способ не подходил Сонгу. У него просто не было нескольких лишних лет для этого. Второй способ намного труднее, и как раз сейчас он готовился использовать его на практике. Выполнив дыхательную технику, Сонг закрыл глаза и сосредоточился на своих руках. Всеми силами он старался представить, как они покрываются слой за слоем невидимым барьером. А затем с громким криком «Ха!» он опустил их прямо в пылающий костер. Боль затопила его сознание. Казалось, он вот-вот потеряет его сознание. Но каким-то немыслимым способом парень всё продолжал держаться. Сонг старался сосредоточиться на боли, понять её и разобрать. Но долго продержаться всё-таки не смог. Со стоном он отпрянул от костра и посмотрел на свои искалеченные руки. Татуировка властелина почти сразу, как только он вытащил руки из огня, начала посылать волны исцеляющей энергии. Они накатывали раз за разом, ослабляя боль. Если бы не это, Сунк давно бы уже свалился без сознания от боли. Сеф в позу лотоса молодой человек мысленно вернулся к тому моменту, как сунул руки в костёр и постарался осознать стихию, обжёгшую его. Так он и просидел в попытках просветления до самого утра. На утро, осмотрев руки, он отметил, что татуировка властителя хорошо справилась. Сейчас его ожоги выглядели уже не так ужасно, и, возможно, к вечеру он сможет пользоваться руками, как обычно. Что ж, никто не ожидал, что это окажется легко. Кое-как, встав и закинув за спину вещевой мешок со своими немногочисленными пожитками, Сунг побрел в сторону магистрата. С момента посещения библиотеки у него осталось еще 10 тысяч заслуг, и сейчас он решился снять за эти очки жилье, чтобы больше никогда не возвращаться обратно в радушную компанию собирателей. Он хотел это сделать еще вчера, но, к сожалению, было слишком поздно, и слуга, отвечающий за распределение жилья, уже закончил рабочий день. Добравшись до места, Сонгу пришлось прилично поплутать, прежде чем он нашел зал распределения жилья. В просторном помещении за конторкой сидел одинокий слуга средних лет и от скуки качался на высоком стуле, заложив руки за голову. Заметив Сонга, слуга тут же прекратил свое занятие, настороженно оглядывая вошедшего, при этом натянув на лицо безразличную улыбку. Доброе утро, обратился он к посетителю, встав со стула и заняв место за конторкой. Вы хотели бы снять жильё? Да, сколько стоит самая дешёвая комната на одного человека? Сонг не видел смысла в разшаркивании и перешёл сразу к делу. Жильё на одного человека в районе Мидия обойдётся вам в 30 очков заслуг в месяц. Это самая низкая цена на текущий момент. С готовностью ответил слуга. По-видимому, данный вопрос был частым, раз он без заминки сумел ответить на него. "Я хотел бы снять комнату на 2 года", ответил Зонг. Такая небольшая по сравнению с его текущим капиталом цена вполне его устраивала. Слуга удивлённо вскинул брови, но как-то комментировать слова молодого человека не стал. Он достал небольшой свиток договора аренды и влил в него свою силу. Закончив, свиток отправился в руки Сонга. Подтвердите своё желание о съёме. Если у вас достаточно очков заслуг, то сделка состоится. Сделав, как его просили, Сонг влил силу в свиток и почувствовал, что из его медальона собирателя пропало 720 очков заслуг. Замечательно, сделка совершена. Вы можете пройти в квартал Медиа и выбрать любое свободное жилье на одного человека. Узнать, свободное ли это жилье, вы можете по отсутствующей именной табличке на двери комнаты. После этих слов свиток в руках Сонга вспыхнул ярким светом и разделился на две копии. Одна часть осталась у него, а вторая мгновенно попала в руки слуги. Не теряя времени, Сонг сразу направился в квартал Медиа, туда, где находилось его будущее жильё. Как указывалось в свитке, там располагался небольшой район из дворов с одноместными комнатами. Это было то самое место, где Сонг очнулся после событий в секте Повелителя Сумерек. Если это так, то его всё более чем устраивало. все уютные дворики ни шли ни в какое сравнение с бараком или загоном рабов.